Глава четвертая. Вастас. Лет десять, как он перестал ночевать в Раоле. С тех пор, как начались страшные ночи. Слишком долго его вызывать из Раоле, не то что из комнаты верхней башни. А может быть, вовсе не в этом дело. Жены его стареют, как и он сам, а она, та, которую он так поспешно назвал сестрою, Та, между которой им только его честь и его слово. Даже горечи нет в мимолетной мысли, Как нет в нем сейчас волнения плоти. Он сидит, высокий, все еще сильный, Лишь седина облепила виски, И морщины легли возле губ. Жалкий огонь светильника корчится на столе, Никнет и мается в тягостной духоте. Не хочется думать о раскаленной постели, не хочется думать о том, что бродит вокруг. С тех пор, как наш край запрудили ночные твари, таке мы в осаде каждую ночь. Пока мы заставили их присмиреть, в последнюю вылазку торкос недурно их проучил. И чуть раздвинулись угрюмые складки у губ, чуть смягчился пронзительный взор. Торкос не дитя моих чресел, но дитя души моей. Сын Бога «И все-таки он мой. Он будет великим воином. И пусть иссякнет мой род, но не иссякнет слава Такемы». Торкас. Все мысли о нем. И Вастас не вздрогнул, когда сам Торкас вдруг встал на пороге. «Что случилось?» — спросил он. «Тревога?» «Нет, отец. И непонятное беспокойство. Слишком мягко он это сказал». Торкас суровый, не по годам. Он умеет таить свои чувства. «Отец!» — сказал Торкас и встал перед ним. И огромная черная тень протянулась под кровлю. «Я хочу тебя спросить». «Что?» — спросил он угрюмо. «Неужели это совершилось? Неужели Бог отнимет его?» «Я уже кое-что знаю», — сказал Торкас. Он дождался кивка и сел, и печальный огонь лампадки ярко вспыхнул в его глазах. Я спросил у матери. А она мудрая женщина», — грустно ответил Вастас. «Если она сказала... Значит, пора». «Мой отец ты», — сказал Торкас. «Ты меня вырастил и воспитал. Тот другой — только имя. Но все равно я хочу узнать». Мгновенная ярость, я не позволю тебе ожить. И твердая горечь, я уроню себя, если солгу. Бесчестно соперничать с мертвецом, а при чести нет ничего. Это не только имя, ответил он. Это было последней нашей надеждой. Или предпоследней, мне этого знать не дано. Он сделал мать несчастной. «Да», — подумал он яростно, — «я его ненавижу». Но ответил честно, как подобает мужчине. «Его просто убили, Торкас. Не думаю, чтобы он желал ей такой судьбы». «Так кто он был, человек или бог?» «Человек, но его сделали богом». «Погоди, Торкас», — сказал он устало. «Давай я расскажу тебе все. Я видел Ланраса дважды». — сказал он, — но не мог с ним говорить, потому что было в Ланна-Ране тайна Почему? — спросил удивленный Торкас. Он прикрыл глаза, сжал и разжал кулаки. — Можно сказать, это мое дело, можно солгать, но незачем открывать рот, чтобы сказать полправды, и нельзя себя унижать, замарав ложью язык. «Рот Вастасов кончался на мне», — сказал он хрипло. «Я говорил с сведущим и вопрошал отвечающих. Но имя свое я не назвал никому. Ланнаран полон жадных ушей и грязных ртов. Или я должен потешать ланнаранскую чернь своею бедою? Прости, отец». Я закрыл лицо, но не закрыл ни глаз, ни ушей. Я видел, как бурлит Ланна-Ран от вестей, принесённых Энрасом из Рансаллы. Это были страшные вести, и я не знал, должен ли я им верить. Всё, что я слышал, я слышал из третьих ртов, а рты в ланна Суть этих слухов. Энрас вышел в море и встретил Белую Смерть. Белая Смерть уже сожрала все земли южнее фана. и теперь подбирается к нам. Все мы обречены на гибель. Но Энрас, кажется, знает путь к спасению. Правдой было одно. Энрас принят с великим почетом, и соправитель Лодос отдал ему дочь. Меня это тревожило, Торкас. Род Ранасов не любили в Ланаране. Они бродяги и храбрецы, и городу трусов они непонятны. «Коль Ланнаран готов породниться с Рансалой, значит, беда действительно велика. Я захотел увидеть Энраса и увидел. Я не мог с ним говорить, но я слушал, что он говорит другим. И я понял, с чем бы он ни пришел, это не сказки. Но все сторонятся лжи, отец. Он не нуждался в лжи. Телом он был могуч, лицом приятен, нравом спокоен и разумен речью. Я решил, что задержусь в ранее, чтобы спросить его самого. «Ну?» Он покачал головой. Не прошло и двух дней, как грянула новая весть. Эннрас в руках блюстителей и будет казнен. Лодос сам выдал зятя черным. «Ну?» Опять хрипло выдохнул Торкас. Он невесело усмехнулся. Ланнеран обезумел, сынок. Уши слышали, а языки разнесли то, что он раз сказал Лодесу, когда его уводили. «Несчастный», — сказал он будто бы, «теперь ты всех погубил». Эти трусы мычали от страха и ждали казни, но никто не посмел напасть на тюрьму. Поглядел на Торкаса, и сказал угрюмо, «Со мной было десять воинов, Торкас. Так и не может воевать с Ланна Раном». «И ты дождался конца?» «Да», — ответил он так же жестко. «Я хотел узнать и узнал». «Что?» «Мир погибнет», — сказал он просто. «Я сам видел, как он раз сделался богом. Пока он был человеком, он был снисходителен к людям». А теперь он их презирал. Он смеялся над ними, когда уходил. Он дал убить своё смертное тело, глумясь над теми, что сами сгубили себя. А мать Один из моих людей заметил её в толпе. Я не думаю её забирать. Хотел найти ей укромный дом и женщину, чтобы за ней ходила. Но когда к ней вернулся разум, и она сказала, что носит дитя, «Нет», — сказал он, — «я не солгу, не ради неё и не ради ребёнка, чтобы заслужить милость того, кто ушёл от нас в гневе, и защитить Такему. Но я награждён старицей, Торкас, потому что у меня есть ты». О родиче Энрасы из Рансалэ. «Была война», — неохотно ответил он. Ланнарану пришлось выплатить виру. А потом… Рансалы нет, Торкас. Она умерла. Море ушло от Рансалы, а Ранасы ушли вслед за морем. Говорят, они построили множество кораблей, сели на них и уплыли. И тишина. Он молча глядит на обрывок света, на жалкий чахнущий огонёк. «Будь мой соперник жив, я бы сразился с ним». силилой рук или силы ума, но я мог бы с ним сразиться. Но что я могу, если он не вытащит меч и не скажет в ответ ни слова? Он забирает Токаса, как когда-то забрал Аэнну. Ты не прав, отец, — сказал Торкос негромко, и он поглядел на него. Поглядел и отвел взгляд, потому что не торкоса это были глаза. Совсем чужие глаза, словно кто-то глядит через его лицо. Твердая, теплая темнота, мрак начала, что все вмещает в себя, но сам не прогляден для смертного взора. Уже? «Ты не прав, отец», — мягко сказал ему Торкас. «Мне нужен ты, а не он. Я не знаю, как человек становится богом, но мне не нравится». когда презирают слабых и смеются над тем, кто не может себя защитить. Мне нет дела Дейнраса, но я хочу знать. Жизнь моей матери и моя — это глупо, если не знаешь, из-за чего. если ты позволишь, я съезжу в Рансалу, когда минуют трудные дни. Ты волен ехать куда захочешь, но в Рансале нет людей. — Кто-то да есть, — сказал Торкас нетерпеливо. — Я возьму с собой пятерых и вернусь до начала суши. — Не загадывай, — устало ответил Вастас, — и не вздумай заглядывать в Ланнаран. Там тебя сразу сделают богом.